Глава 15. Ночь. Лежу на нарах, сна ни в одном глазу. Во-первых, сосед пехотинец храпит так, что хутюши трубочкой сворачивай. Во-вторых, решаю сложную морально-этическую проблему: принять предложение моей китаянки и пойти на рывок от контрразведки всей армии его императорского величества Николая Намбату или ждать? Пока справедливость в острогествует и меня с извинениями отпустят, и дальше командовать моими архаровцами. В обоих вариантах есть плюсы и минусы: рисковать офицерской честью ради жизни и любви или рисковать жизнью ради чести и доброго имени. Ещё интересный вопрос: как мой Вакидзаси оказался у японского таи, чтобы помочь ему совершить ритуальное самоубийство? Я оставил его в своём вещмешке в своей комнате в китайской фанзи, где квартировал. И было это ровно перед тем, как я отправился на доклад Кали Кули Мирзе. Без японского агента выкрасть Вакидзаси и передать его для сеппуку японцу невозможно. В наличии японского агента среди своих бойцов верится мало. Зато среди китайцев очень даже верится. Теоретически любого или любую можно подцепить на деньги. Боязнь за близких, медовую ловушку, даже на ненависть к русским, мы для китайцев такие же варвары, как и все остальные иностранцы. За что им нас любить? Туи дело на равинь какие-то территории себе оттяпать от середины империи. Японским агентом может оказаться и сам японец. Переоделся китайцем, прицепил на волосы косу, и родная мама не отличит одного азиата от другого. Со камерник мой предполагаемая насетка. Завозился под шинелью на своих ногах, зачмокал губами, перевернулся на другой бок и затих. Гадать кто, можно бесконечно. У меня слишком мало данных. Доступ в дом имеет неограниченный широкий круг лиц. Хозяева, торговцы, профессиональные воры, криминальный элемент для вербовки вполне подходит. Проник злодей в дом, когда никто не видит или не обращает внимания, порылся в моих вещах, и вот уже нет выкидзаси в, в моём вещмешке. Как они его японцу передали, но мне же моя китаяночка как-то передала записку через раздатчика пищи. С гипотетических поисков японских шпионов в своём окружении перехожу на мысли о Ли Юаньфэне, вспоминая нашу с ней единственную ночь. И сладкое томление охватывает весь организм. Нет, этот сладкий морок надо как-то разогнать, а то до добра не доведет. Осторожно, слезаю с нар, делаю простейшие гимнастические упражнения, чтобы физическим напряжением нивелировать напряжение сексуальное. Чувствую на себе пристальный взгляд, оборачиваюсь, так и есть, сосед проснулся, тело затекло, решил немного разогнать кровь, если помешал, не обесудьте. Да какое помешал? Вы правы, не у мамы на пуховых перинах ночуем. Сосед кряхтет, слезается с своих нар. Не против, если присоединюсь, пожимаю плечами. Пусть разминается, машем руками, ногами, крутим туловищем. Сокамерник явно знаком с какой-то системой физподготовки, или как её тут называют гимнастикой. Гляжу и не могу понять, любопытствует пехотный сосед. Вы, господин штабс-ротмистр, по какой системе занимаетесь? Мюллер, сокольская гимнастика, фехта? Чёрт! Знать бы ещё, чем они тут друг от друга отличаются. Не говорить же правду, базовый комплекс упражнений Министерства обороны Российской Федерации. Сам разработал, от брехи в усё. Из разных систем взял то, что больше мне подходило. После занятий уснул быстро. Да и сосед своим храпом не донимал. Может взять за привичку, заниматься с ним по вечерам? И сон спокойней будет. С утра нас вывели на оправку, потом завтрак: чай, жидкая каша размозня из риса с волоконцами мяса, пара кусочков плохо пропечённого хлеба. Удивительное дело, на всех гауптвахтах кормёжка сильно хуже даже солдатского котла. Или это такая дополнительная воспитательная мера, чтобы жизнь совсем уж мёдом не казалась. Почти сразу после завтрака меня забирает конвой, и после непродолжительной уличной прогулки представляет предсветлый отчий Затоева. Какой разительный контраст! Сегодня борец со шпионажем, самолюбезность и предупредительность. Курите, подвигает он мне пачку папирос. Благодарствуйте, бросил. Что так? В госпитале узнал, что капля никотина убивает лошадь. Мне удалось удивить своего визави. Что цици зволици? Штабс-ротмистер. Никак нет. Кто-то из госпитальных искулапов обмолвился, мол, британские учёные установили, должно быть, прочитал в каком-то медицинском журнале. Не помните, кто? Вы, обратил внимание на сам факт, а не на того, кто его озвучил. На лице от Затуева сомнение. Он барабанит пальцами по столу. Чувствую, курить ему хочется, но мысль разделить участь лошади останавливает. Может, чаю? Да что это с ним сегодня? Не откажусь. Зато и в подходит к двери, приоткрывает её. Селеманов, два чая. Ротмистер возвращается за стол. Да уж, разительная перемена по сравнению с нашей первой встречей. Вчерашняя догадка оказалась верна. Затоев играет в доброго и зловоследователя. Обычно для такой разводки нужны двое, а он справляется один. Театр одного актёра какой-то. Вы же Елисеевское городское училище заканчивали. Ага. Вот и проверка началась. Что у меня там? В офицерской книжке записано: "Вспоминай Гордеев". Ошибаетесь, господин ротмистр. Тверское кавалерийское юнкерское. Плюсик мне в карму. Что сразу после госпиталя на зубок выучил всё, что было в бумагах моего предшественника в этом теле. Так вы Тверец. Примечание. Тверцы прозвище юнкеров и выпускников Тверского кавалерийского юнкерского училища. Конец примечания. Выпустились в девяносто восьмом при Конове. Бог с вами, господин ротмистр. В девяносто втором при Василевском со сколькими балами? С девятью. Пока мне везет, но чувствую, хожу по краю. Он же гад. Личность проверяют этими деталями, но я же не зря ардинарца своего мучил распросами все это время. Плюс других творцов Гордеевского выпуска в полку на счастье нет. Пока Затоев проверит мои слова, сколько времени уйдёт. Филимонов приносит чай, ставит на стол два стакана в серебряных подстаканниках, блюдечко с колотым сахаром, блюдечко с сушками. Странно он на меня смотрит, словно чего-то ждёт от меня, на лице некоторая обида, смешанная с недоумением. Познакомят Затоева, Филимонов покидает кабинет. Отвлекаюсь на чай. Затоев неторопливо помешивает ложечкой в своём стакане, хрустит сушкой. А вот эти накидки из сетей. Контрразведчик с хрустом ломает в ладонь очередную сушку. Это тоже в училище придумали. Да что вы, ротмистр? Тогда бы это было уже во всех воинских уставах. Сами додумались или подсказал кто? Киваю. Нынешняя война поставила перед нами проблему маскировки. Англичане не даром, начав войну с бурами в своих радчих мундирах, быстро перешли на хаки. Да и наш солдатик своим умом дошел, что в белой гимнастерке он слишком заметен на поле боя. У меня бойцы чем только не красили, даже в отваре чая форму выдерживали. Так что я просто творчески развил то, что придумали до меня. Ваши подчиненные рассказывают, что вы приложили и птичками собеседить, вместо того, чтобы русским языком отдавать команды. Черт! На какую опасную трясину он меня подталкивает? Увязну не выбраться будет. Он же ведет к тому, что я свои шпионские навыки использую в разведке лучше как можно меньше привлекать к себе внимания. А птичий крик естественный природный звук. К тому же мы ранее договорились с бойцами, какой свист что означает. Внимание, опасность слева, враг в количестве пяти человек. Прежде за вами, гордеи, в такое изобретательство как-то не водилось. Насколько я успел узнать, развожу руками. В мирное время было вроде как без надобности, а тут на фронте пришлось поразмышлять. Из дома давно получали весточку, неожиданно меняет тему разговор от Затоев. Ещё до ранения и сами не писали. А отрицательно мотаю головой. Конечно, не писал. Не хватало только, чтобы близкие Гордеево тут же поняли, что пишут им, не их сын или брат. Вы правы, господин Ротмистер. Я непростительно манкировал родственным долгом. Я не дурак и понимаю, к чему ведёт своими расспросами Затоев. К подмене настоящего Гордеева каким-то самозванцем. Только он думает, что это сделали японцы, а я знаю, что они тут совершенно ни при чём. Он протягивает мне распечатанное письмо. Доставлено вчера. И вычитали всю эту переписку, это недостойно, господин Родмистер, изображая из себя оскорблённую невинность. Читал? признаётся Затоев В рамках своих служебных обязанностей хотите мне в морду заехать как Вержбицкому молчу а что тут сказать конечно хочу но надо держать себя в руках Обнаружили там вражескую шифровку подпускаю в голос с максимальным сарказмом А она там есть быстро спрашивает контрразведчик вроде бы и в шутку но как же вам хочется господин ротмистур выставить меня японским шпионом Я хочу найти японского шпиона в наших рядах, а он, судя по всему, есть. Тогда нужно найти того, кто подставил меня, Свакидзаси, Дзатоев усмехается. Здесь на востоке говорят: не стоит усложнять то, что просто. Конечно, проще объявить японским шпионом меня, чем искать настоящего. Вы обратили внимание на лицо солдата, приносившего нам чай? Нет? А должен был Это был рад мистер Филимонов, ваш соученик по Тверскому училище. Решил сделать вам сюрприз и разыграть. Узнаете или нет? Вы даже не обратили внимания, хотя и внимательно смотрели на его лицо. Блямс. Это фок-ап. Вот он и пришёл, толстый северный лис. Вы наверняка читали мои документы. Тяну я паузу, пытаясь взять себя в руки. Врачи в госпитале определили у меня амнизию. Потерю памяти вследствие контузии от падения с лошади. Ваша амнезия выглядит чрезчур разбирательной, Гордеев. Или как вас там? Я был, есть и буду Николаем Гордеевым. Твердо отвечаю я. Вру, конечно. Но сказать правду этому, Затоеву, невозможно. Отправить в расход и не поморщиться. Затоев усмехается, обнажая крупные белые зубы. Можете ли вы знать это наверняка, имея... В аннизи, а в низыю подловил. Этот Затоев может не только револьвером размахивать и угрозить прострелить коленку. Он и в казуистики селён. Вот теперь, Лёха Шенен, ты точно попаданец. Попал, как кур во щип. Мне нечего вам сказать, ротмистр, кроме того, что я русский офицер, а вовсе не японский шпион. Затой вдают понять, что разговор окончен. Плетусь под конвоем обратно на гаупт вахту. Мыслей в голове ноль. Соседа предполагаемого стукача нет, освободился. А может, зато и решил, что теперь без надобности держать при мне на сетку. Зато никто не будет храпеть над ухом. Механически съедаю обед, не чувствуя вкуса еды. Заваливаясь на нары, депрессуха накрывает, как тяжёлым ватным одеялом. Мышцы ломит, не хочется вставать и шевелиться. Единственное, чего хочется свернуться калачиком в позе эмбриона. И ни о чём не думать, погрузившись в неподвижное оцепенение тела и мысли. Морк какой-то не наводит ли его, какой-нибудь демон за стенкой. Силой заставляю себя встать и заняться физическими упражнениями. Случайно нащупываю в кармане платок и вспоминаю записку: "Ли Юаньфэн. Неужели единственное спасение побег? А как же мои охотнички? Верный ординарец, унтер-бубнов, наглец и бузатёр сорока, брате Лукашины? А с другой стороны что? Ем будет легче, если меня расстреляют за шпионаж с подачи Затоева, жить хочется. Достаю платок, пытаюсь дотянуться до окна с решёткой, чтобы повязать его на один из против. В этот момент за дверью слышатся тяжёлые шаги пары людей, в двери поворачивается ключ. Быстро оборачиваюсь. Входят двое конвоирных винтовки с примкнутыми штыками. Следуйте за нами, ваш бродя. На расстрел без военно-полевого суда и с побегом не успел. Закладываю руки за спину. Идем по улице, вид стараюсь держать бодрый и независимый, но на душе кошки скребут. А собняк контрразведки проходим мимо. Меня заводят в штаб. Останавливаемся у одного из кабинетов. Один из моих конвоиров стучит в дверь, поворачивается ко мне. Ваш брать вам сюда. Вдыхаю глубоко, словно перед наркомной на глубину и толкаю дверь. Отстала? На меня поднимает взгляд подполковник Николаев.